Картины рисует молния. Может ли вспышка молнии запечатлеть образ окружающей природы на телах или предметах? Вопрос этот совершенно серьезно дебатировался среди ученых XIX века. И сам предмет дебатов получил официальное наименование — керанография. Однако последние точки в дискуссии не поставлено до сих пор. Кейти Дэвис в своей книге «Украшение грозы» (1969 год) утверждают, что некоторые из жертв ударов молнии несут на теле особые отметины, которые порождают невероятные рассказы о фотографиях, якобы сделанных с помощью молний. С другой стороны, Фрэнк Лейн в своей восставшей стихии говорит нечто иное. Я информирован о том, что сегодня считается доказанным отсутствие у молнии каких бы то ни было фотографических свойств. 17 июня 1896 года двое рабочих нашли убежище от грозы в сарае. Дело происходило на юге Франции. Неожиданно один из ударов молнии почти попал в их убежище. Оба они упали на землю. В письме в газету «Петти Марсель», опубликованном в следующий после этого происшествия день, говорилось. Удар молнии распорол ботинки одного из мужчин и разорвал его брюки. Но самое примечательное — другое. На руке этого человека, как будто молния была искусным фотографом, Великолепно воспроизведен снимок сосны, тополя и ремешка его часов. Анализируя этот случай, Камиль Фламарион выдвинул предположение, что сарай, где находились жертвы молнии, мог стать своего рода фотографической камерой, а вспышка сыграла роль просвечивания. Гром и молния, 1905 год. Эта версия, однако, не может объяснить, почему при съемке была проявлена столь странная избирательность, ведь фотографировались только некоторые предметы и только из окружающего ландшафта. К тому же необъяснимым оставалось и то, что фотоизображения были нанесены через одежду. В 1861 году Томлинсон прочел доклад о киранографии, в Британской ассоциации в Манчестере. Позднее он кратко изложил суть своего доклада перед ученой аудиторией в словарной статье для британской энциклопедии «О фигурах, нанесенных молнией». В ней он упоминает случай, происшедший в 1853 году с маленькой девочкой, стоявшей как-то у окна во время грозы. На ее теле позже было обнаружено полное изображение тополя, росшего у дома. Его подсветило за окном ослепительной вспышкой. В сентябре 1823 года матрос, сидевший возле мачты на палубе бригантины Боонсерво, стоявший на якоре в заливе Армиру, был убит ударом молнии. Вдоль всей его спины, от шеи до бедра, Была выжжена черта. Там, где она кончалась, можно было увидеть отчетливо выгравированное изображение подковы. Этот амулет был прибит к мачте как раз над его головой. Вот, пожалуй, один из самых драматических случаев подобного рода, которые нам известны. Мальчуган, полезший на дерево, чтобы стащить яйцо из птичьего гнезда, был за это наказан следующим образом. В дерево ударила молния, а на груди упавшего на землю мальчика отчетливо запечатлелось изображение дерева, на которое он лазил, и птица, сидящая рядом с гнездом на одной из его веток, причем все видно с предельной ясностью. Рассказ об этом и еще двадцати трех случаях, где также фигурирует молния-фотограф, можно найти в журнале. «Чамберс Джорнал» от 6 июля 1892 года. Эндрю Штейнмитц Во что бы то ни стало, пытаясь выработать теорию для объяснения этого явления, обычно в своих построениях игнорирует любые противоречивые детали, сколь бы важны они ни были, даже для него самого, чтобы доказать, в фотографиях деревьев, запечатленных на теле жертв, виноваты, дескать, хорошо известные ветвеобразные узоры электрических разрядов. Что ж, без сомнения, те, напоминающие своими очертаниями ветвистое дерево ожоги, которые зачастую находят на теле людей, пораженных ударом молнии, во многом виноваты в появлении большинства известных нам историй о сфотографированных молниями деревьях. Но даже если на этом основании мы отметем все эти истории, то что спрашивается делать с другими изображениями, появившимися в результате облучения молнией? Как быть далее с такой переходящей из рассказа в рассказ и подтвержденной свидетельствами очевидца в деталью, как исключительная ясность и качественность изображения предметов? Штейнмец сам упоминает, к примеру, превосходный оттиск коровы на теле женщины, которая вела животное домой в тот момент, когда его поразило молнией. Солнце и дожди — 1867 год Генри Кретцер в 1895 году опубликовал за свой счет подборку статей из американских газет по поводу «Проказ творимых молниями» «Летопись молний». Однако, поскольку там содержались такие перлы, как описание молнии, буквально содравшей серебряное покрытие свисевшего на стене меча, и нанесший этот же слой серебра гальваническим способом на кошку, дремавшую внизу на тахте, мало кто принял всерьез этот небольшой томик. В заметке, которую Крецер включил в него, рассказывалось о двух неграх, убитых молнией, когда они искали убежище под одним из деревьев в Халлен-парке, штат Менсильвания, 19 июля 1892 года. Когда с тела Касселя сняли одежду, глазам агента похоронного бюро предстало поразительное зрелище. На груди умершего была запечатлена абсолютно достоверная фотография уголка природы, где покойника настигла молния. Там был и пожухлый коричневый дубовый лист, и притаившийся в траве папоротник, отличавшийся от настоящего только тем, что был тоже коричневым. Листья дерева и папоротник были изображены столь отчетливо, что глазу открывались мельчайшие прожилки. Примерно через четыре часа фотография начала расплываться и превратилась в пурпурное пятно. Неуклюжие попытки объяснить феномен фотографирующих молний предпринимались и до XIX века. Так, когда в 1660 году произошло извержение Везувия, распространились слухи, будто молнии были причиной того, что на одеждах жителей Неаполитанского королевства появилось изображение крестов. В книге Исаака Казобона адверсария, упоминаются появление крестов на телах прихожан собора в Велсе во время летней грозы 1596 года. Молния попала в церковь, и хотя никто не был ею поражен, люди повалились на пол. Самое замечательное заключалось в том, что, как заметили впоследствии многие, на телах молящихся появились отпечатки креста, как выражение божественной благодать. Его преподобие Таек также описывает этот случай в своей книге «Фольклор и легенды английской церкви» 1899 год. Цитируя Казо Бона, он говорит, «Тогда епископ из Велса обнаружил отпечаток креста у себя на теле. Что касается других, то знаки были у них на плечах, груди, спине и прочих частях тела. Фламарион прибавляет, что жена священника была среди тех прихожан, у которых появились стигматы в виде креста. Другой случай с появлением креста, на сей раз на одежде, упоминается в еще более раннем источнике, в книге Иосифа Грюнпеха. Естественное небесное зеркало. 1508 год. Один из наиболее поразительных случаев, который включен в произведения большинства авторов, упомянутых выше, произошел 18 июля 1689 года во Франции, когда удар молнии пришелся на высокий алтарь в церкви Сен-Совер в Линьи. Отец Слами, священник из близлежащего городка, прибыл туда сразу же, как только до него дошла весть о случившемся. Он опубликовал свое заключение в 1696 году в виде небольшой брошюры, которую мы рекомендуем для изучения как образец наблюдательности. Во время грозы в алтарной части церкви случилась целая серия странных происшествий. Так занавеси, окружавшие алтарь, оказались сорванными со своих колец, но сами кольца при этом не пострадали и остались висеть на карнизе. Не порвались и занавеси. Ткани в алтарной части церкви были местами прожжены. На центральном полотнище огромная крестообразная дыра. Если верить свидетельствам пятидесяти находившихся в тот момент в церкви прихожан, статуя Христа поднялась в воздух и некоторое время плавала там, в то время как пьедестал, на котором она стояла, был раздроблен молнией. Но больше всего изумило и повергло верующих в ужас появление странных письмен на ткани центральной части алтаря. Письмена были расшифрованы после того, как в церкви водворилось относительное спокойствие. Оказалось, что это слова печатного текста, лежавшего лицевой стороной на ткани, только перевернутые и увеличенные. Однако такое толкование лишь прибавило страху, так как в новом тексте недоставало «святых мест», отдельных слов или фраз. И тут отец Слами оказался на высоте, немедленно обратив внимание на то, что пропущенные части текста в оригинале были напечатаны красной краской, тогда как молния отпечатала на ткани лишь ту основную часть текста, которая была напечатана черной краской. Директор физико-метеорологической обсерватории в Гаване на Кубе Андрес Поэй опубликовал в 1861 году свой собственный обзор происшествий с участием молний. Книга эта является библиографической редкостью, и мы встречали только ссылки на нее или цитаты. Собранные им примеры говорят о чрезвычайном разнообразии связанных с молниями явлений. Так, в Сан-Висенте, Куба, 24 июля, 1852 года на некоторых сухих листьях были обнаружены отпечатки пальмовых хижин и их окружения. В другом месте, в Сибакоа, расположенном на том же острове, в августе 1823 года молния отпечатала изображение согнутого гвоздя на стволе дерева. Пуэйи добавляет, что это была абсолютно точная, но перевернутая копия гвоздя, забитого в одну из верхних ветвей этого же дерева. Мы заканчиваем нашу главу упоминанием одного аспекта, который, насколько нам известно, никогда специально не исследовался, а именно нанесение изображений под кожей. В 1812 году, например, в Компхей. Сомерсет. Шестерых овец убило молнией на поле возле леса, где росли дуб и орешник. Когда с них сняли шкуру, на их телах, точнее, на изнанке шкуры, были обнаружены факсимили части окружающего ландшафта. Об этом сообщил Джеймс Шоу в журнале Метеорологического общества в марте 1857 года. Такое же происшествие повторилось через сто с лишним лет, в феврале 1971 года в Южной Каролине. Некто Джессер Баррет из Джефферсона вышел поохотиться и принес домой убитого им кролика. Когда жена стала готовить его на ужин, то обнаружила, это подтверждает и их друг, присутствовавший при этом, черный силуэт женского лица на одной из передних лапок с которой сняли шкурку. Портрет имел один дюйм в поперечнике, губки бантиком, завитые волосы и длинные ресницы, копия моды 20-х годов. Куртис Фуллер, написавший об этом в журнале «Фейт» октябрь 1971 года, отметил, «Через неделю после появления заметки в газете «Шарлотт Топсервер Четыре тысячи людей побывали в доме Барреттов, чтобы взглянуть на портрет, и полиции пришлось несколько дней регулировать движение на улице.